Чингис-хан прибыл на главную площадь, где по трем сторонам прямыми рядами выстроились всадники его охраны, не подпуская напиравшую толпу. На ступенях высокой мечети стояли высшие духовные и судебные лица и знатнейшие жители города. Когда монгольский владыка приблизился к мечети, вся толпа повалилась на землю копытом Саврасового коня, как привыкла это делать перед своим падешахом только несколько старых улемов стояли прямо сложив руки на животе освобожденные своей ученостью от обязанности падать ниц перед владыкой «Да живет по шах чингисхан да здравствует солнце Востока! — тонким пронзительным голосом завопил один старик и вся толпа не хором подхватила этот крик чингисхан прищурив глаз смерил взглядом высокую арку мечети и хлестнув плетью направил своего коня вверх по каменным ступеням. «Этот высокий дом правителя города?» спросил Каган. «Нет, это дом Бога», ответили имамы. Окруженный телохранителями, Чингисхан проехал внутри мечети по драгоценным широким коврам и сошел с коня возле гигантской книги Корана, развернутой на каменной подставке выше человеческого роста. Вместе с младшим сыном Тули-ханом он поднялся на несколько ступенек Мембера, откуда имамы обычно читают проповеди. Старики в белых и зеленых чалмах теснились перед ними и расширенными глазами всматривались в неподвижное темное лицо с рыжей жесткой бородой, ожидая от страшного истребителя народов или милости, или великого гнева. Чингис-хан поднял палец и направил его на челму одного старика-имама. «Почему он наворачивает на голову столько ткани?» Переводчик спросил у старика и объяснил Кагану. «Этот имам говорит, что он ходил в Арабистан, в Мекку, помолиться Богу и поклониться гробу пророка Мгомета. Поэтому он и носит такую большую челму». «Не зачем для этого куда-то ходить?» — сказал Чингисхан. — Молиться Богу можно везде. Пораженные мамы, раскрыв арты, молчали. Чингисхан продолжал. — У вашего шаха гора преступлений. Я пришел, как бичи, казнь неба, чтобы его покарать. Приказываем, чтобы отныне никто не давал шаху Мухаммеду ни крова, ни горсти муки. Чингисхан поднялся еще на две ступеньки и крикнул своим воинам, теснившимся в дверях мечети. «Слушайте, мои непобедимые воины, хлеб с полей снят, и коням нашим пастись негде. Но амбары здесь полны хлеба и открыты для вас. Набивайте зерном животы ваших коней». По всей площади пронеслись крики монголов. «Амбары-бухары для нас открыты!» Великий Каган приказывает кормить хлебом наших коней. Соединяясь с Мембера, Чингисхан приказал. Пусть каждому из этих стариков будет представлен один богатур. И они, ничего не скрывая, укажут все богатые дома, амбары с хлебом и лавки с товарами. Песы пусть от этих стариков узнают и запишут имена всех богатых торговцев. И они вернут мне все богатства отнятые у моих купцов, перебитых в отраве. Пусть богачи привезут сюда еду и питье, чтобы мои воины насыщались, радовались, пели и плясали. Я буду сегодня праздновать захват Бухары в этом доме мусульманского бога. Старики с монгольскими воинами удалились и вскоре стали возвращаться с верблюдами, нагруженными медными котлами, ножками риса бараньими тушами и кувшинами полными меда, масла и старого вина.